Спасительная ретушь снегопада Горько, идет снег, мягкий, пушистый, тепло, пасмурно и хорошо. Я бы не вынесла еще сколько-нибудь ослепительного апрельского солнца. Оно ослепляло мне душу, пронзало сердце, требуя от меня чего-то такого, на что я не способна. Не то, чтобы сделать, а даже понять. И вот спасительная ретушь снегопада. В прошедшую субботу мы с Ниночкой и Ильей были в очередном лыжном походе. Даже загорали. Но на сопках задувал такой ветрище, что пламя костра стелись по снегу, бежало вниз по склону. Бежали и мы. Нас буквально смело. Спускались в долину часа два. Пейзаж удивителен». Речка, взбухшая огромной зеленой наледью, расцвеченной заходящим солнцем во всевозможные оттенки алого, горела в цвету прибрежной вербы. Илья говорит, что верба нынче цветет необычно рано. А в нынешние воскресенья отпраздновали День геолога. Был грандиозный концерт в Доме культуры. Начинался документальными кадрами освоения Колымы. Фильм шел без текста. под пением мужского хора. Шумела буря, гром гремел. Впечатляюще! У меня волосы на голове шевелились, дрожь бежала по позвоночнику, а из глубин телесных поднималась алая-алая зависть к первопроходцам и тихая скромная гордость, что и я теперь причастна к этому. В увеселительном отделении приняли участие и мы. молодежь. Я поставила танцевальную миниатюру мечты уставшего геолога. Балетные пачки грез и геологические робы действительности смотрелись забавно. Номер прошел на ура. К празднику съехались мои братья-разведчики. Люблю их как родных. Все собрались у нас. Виталька, Полянский, Игорь Маслов, Родька, Лёша. Валера с Лерочкой и кое-кто из других буровых отрядов. Девчонки в квартире отнеслись к ним, как к самым долгожданным гостям, не говоря уж обо мне. Я умирала от гордости и любви. Счастливейшая из счастливейших встреч. Пили за дружбу, за разведку, за профессию, за экспедицию. Я каждому призналась в верности. Они отвечали взаимной сердечностью. Все, как перед большой разлукой. Так люди ведут себя, только навсегда разлучаясь. Но ведь ничто не предвещает нам разлуки, правда же? Обещай мне, что мы вернемся сюда, вернемся непременно. Я умру без них, умру. Так и знай, я умру без них. Тайка. 15 апреля. 1975 года. Сейм Чан.